Огни на вертолетной площадке были включены, а недалеко от нее стоял одинокий силуэт, который при ближайшем рассмотрении оказался нашим директором иваном федоровичем орловым. Надо же он и ночью в своих темных очках ходит интересно а он что их вообще никогда не снимает, даже когда спать ложится. доброй ночи максим поприветствовал он меня, когда мы подошли поближе что не дали тебе поспать да я еще не спал по телефону разговаривал ответил я и посмотрел в ту сторону откуда раздался звук приближающегося вертолета куда мы летим иван федорович я никуда а вы с александром григорьевичем в москву ответил он вас там очень ждут по одному срочному делу по какому не скажете спросил я на всякий случай нет улыбнулся он и покачал головой на месте все знаешь «Да и не знаю я подробностей». Я посмотрел на Черткова, который стоял рядом с нами и тяжело дышал после быстрой пробежки, которую мы с ним только что совершили. «Вы уж там поосторожнее, Александр Григорьевич», — сказал он. «Постарайтесь вернуться в целости и сохранности». В этот момент я уловил в голосе Орлова какие-то новые, совсем незнакомые мне нотки. Хотя он старался ничего не показывать, я бы сказал, что это была тревога. Если до этого у меня была мысль, что Чертков приготовил для меня какие-то новые испытания, которые входят в наш с ним тренировочный процесс, то сейчас она улетучилась. Стало понятно, что ни о какой тренировке речи не идет, и нас ждет нечто опасное. «С чего ты взял, что вас?» — спросил у меня Дориан. «Вполне возможно, что только тебя, а Чертков просто за компанию с тобой летит». Я посмотрел на своего наставника, но прочитать что-то на его морщинистом лице было невозможно. «Значит, раньше, чем положено, я ничего не узнаю». Звук вертолетного двигателя стал очень громким. А вскоре появился и сам вертолет. Небольшой, черный, с блестящими лакированными бортами, на которых красовался герб Романовых. Ну вот, значит, на один вопрос ответ уже есть. По крайней мере, мне стало ясно, кому я понадобился. Вот только получив этот ответ, стало еще больше других вопросов. Ветер от винтов трепал нашу одежду, заставляя прикрывать лицо руками. Наконец вертолет сел, из него выскочил человек, который, пригибаясь, подбежал к нам. Высокий, широкоплечий, при этом двигался он легко, как кот. Никогда раньше не видел его. Он поочередно пожал нам всем руки, затем что-то прокричал в ухо Орлову и показал нам сторону вертолета. Иван Федорович похлопал меня по плечу и что-то сказал. Из-за вертолетного двигателя расслышать, что именно было совершенно невозможно. Едва мы забрались в кабину, нам выдали наушники, и вертолет поднялся вверх. Я посмотрел на стремительно удаляющегося директора школы, который помахал нам рукой на прощение. Затем посмотрел по сторонам и увидел, что Чертков внимательно смотрит на меня. «Что-то хотите сказать?» — громко спросил я, но он в ответ наткнул головой и жестом показал мне, чтобы я ложился спать. «Угу. Как же. заснешь тут». Я вновь обернулся и бросил взгляд на китиш и круг из фонарей, который до сих пор еще подсвечивал вертолетную площадку. Вскоре вокруг стало темно, и единственной, на чем можно было остановить свой взгляд, была луна. Сегодня она почему-то была огромной, с необычным серебристым оттенком. Какое-то время я рассматривал темные пятна на ней, но вскоре мне это надоело. Я решил все-таки попробовать немного вздремнуть и закрыть глаза. Едва я несколько раз глубоко вздохнул, настроился на сон, как в этот момент услышал знакомый хриплый голос. «Темников подъем! Хватит дрыхнуть!» «Но это уже издевательство какое-то. Сам же мне сказал, чтобы я ложился спать, а теперь тормошит, не давая заснуть. Я, конечно, все понимаю, но всему должен быть предел». Собираясь высказаться на этот счет, я раскрыл глаза и понял, что мы уже никуда не летим. Вертолет стоит на месте, а звук его двигателя понемногу затихает. Да и картинка вокруг нас поменялась. Вместо черного ночного неба здания вокруг, деревья и какие-то люди. Да ладно, неужели мы уже прилетели? Это не вертолет, а машина времени какая-то. Я же только глаза закрыл, Еще даже пару минут не прошло. «Ты чего на меня смотришь, как будто первый раз увидел?» — спросил у меня Александр Григорьевич, когда я смотрелся вокруг и остановил на нем свой удивленный взгляд. «Давай вылезай», — говорю. «Прилетели уже. Видишь, нас тут целая делегация ждет». Нам помогли выбраться из вертолета, и оказалось, что среди встречающих есть и кое-кто знакомый. Голицын собственной персоной. Как всегда, в строгом костюме, со своей верной тростью с головой дракона. Вот только серьезный очень. Такое же лицо у него было несколько дней назад, когда он приезжал в Белозерск, чтобы про Софью со мной побеседовать. Рядом с ним стояли еще пять человек, которые с любопытством смотрели на меня и Черткова. Хотя больше скорее на меня, чем на моего наставника. Никого из них я не знал. «Не думал, что мы с тобой так быстро встретимся», — сказал мне дракон, когда я подошел поближе. «Но что поделать? Жизнь — непредсказуемая штука». «Ваше сиятельство доставил в лучшем виде», — подчитался перед ним сопровождавший нас человек. «Все прошло без происшествий». «Да уж вижу», — ответил ему Василий Юрьевич и показал нам сторону длинного двухэтажного здания, первый этаж которого был практически без окон. «Нам туда». Пока мы шли, я с интересом смотрел по сторонам, пытаясь понять, где это мы оказались. Место было явно не в городе, потому что вокруг стояли высокие заборы, за которыми возвышались густые деревья. Это было похоже на какую-нибудь военную базу или что-то типа того. Вышки с фонарями, колючая проволока на заборах. «Наверное, они решили, что самое время посадить тебя в тюрьму на годик-другой», — сказал Дориан. «За что это интересно знать?» — мысленно спросил я у своего друга, который раз отмечая, что иногда у него шуточки совсем не смешные. Даже наоборот. «Понятно, за что. За головотяпство с отягчающими обстоятельствами. А как же?» Компонент тебе сказал, что ты недостаточно времени учебе уделяешь. Вот тебя и научат уму-разуму. Посадят в камеру, снабдят книжками по магии, чтобы ты времени даром не терял. Очень смешно. Но надо же как-то разрядить обстановку, — сказал он. А то чувствую, что ты слишком напрягся. Это вредно. Да? А как тут не напрягаться? Уверен, что мы сейчас не кинокомедию будем смотреть с попкорном в руке, пробурчал я, услышав собачий лайк где-то совсем недалеко от нас. Тем более, невозмутимо сказал Мор, чем больше ты нервничаешь, тем выше шанс совершить ошибку. Самообладание и холодная голова. Вот главное качество настоящего мага. Дориан был прав. Лишняя нервотрепка только навредит. Но расслабиться у меня не получалось. Не нравилось мне это место. От него веяло гнетущей тоской и страхом. Перед входом в двухэтажное здание стояла пара вооруженных человек в военной форме, которые молча расступились в стороны, пропуская нас в здание. Войдя внутрь, мы оказались в большой белоснежной комнате на тыльной стене, которой была дверь, а справа расположилась лестница на второй этаж. Из-за окружавшего нас белого цвета было ощущение, будто мы оказались в больнице или какой-то лаборатории. Дверь на тыльной стене также охраняли военные с оружием. Только там их было четверо. «Что это такое?» — спросил я у Галицына. «Секретная лаборатория?» «Не совсем. Хотя что-то такое есть», — ответил он. «Это место называется Волга». «Здесь много чем занимаются». «Орлов мне говорил, что в Москву полетим», — сказал я, глядя по сторонам и обратив внимание, что на правой и левой стене тоже есть двери. «Все верно. Это и есть Москва», — кивнул дракон. «Точнее, ближайшее Подмосковье». На двери, к которой мы подошли, была прикручена табличка. «Внимание! Объект повышенной секретности. Доступ строго ограничен». Но, видимо, все присутствующие имели право здесь находиться, потому что и на этот раз нас молча пропустили внутрь. Когда я проходил мимо военных, то заметил, что все они смотрят на меня с любопытством. Наверное, не часто сюда приводят 14-летних парней, хотя все может быть. Я же не знаю, чем они здесь занимаются. За дверью был длинный коридор, который тянулся далеко вперед. На правой и левой стене до самого конца было множество дверей. Все они были расположены на разном расстоянии друг от друга, из-за чего можно было предположить, что большинство комнат различались между собой. Вот только понять их предназначение было невозможно. Никаких пояснительных надписей, лишь одни таблички с номерами. Примерно на середине пути все сопровождавшие нас отстали и мы остались втроем, я, Чертков и Голицын. Щелк, клац, щелк, клац. Эхом разносилось по длинному коридору, а мы все шли и шли. Снаружи здание казалось намного меньше, чем оказалось внутри. Из-за некоторых дверей раздавались какие-то странные звуки, определить происхождение которых было затруднительно. Блин. Жаль, что рядом со мной сейчас нет моего верного Ибрагима, которого можно было бы попросить выяснить, что скрывается за этими дверями. Все. Решено. Как только вернусь обратно в Белозерск, первым делом попрошу турка найти мне достойную замену ему. Кайсаров вечно на базе околачивается. Сгана на иллюзорного тоже толку, как с козла молока, и на роль разведчика он однозначно не годится. Наконец Василий Юрьевич остановился у одной из дверей. Набрал несколько цифр на кодовом замке и приложил палец к специально предназначенному для этого месту на двери. Через мгновение ее белая поверхность покрылась рябью. Примерно так выглядят воды Белого озера, когда на них дует легкий ветерок. Затем покрытие двери как будто натянулось, и прямо в самом ее центре появилось чьё-то лицо, окутанное серым туманом. «Кто это?» — удивленно спросил я. «Магический защитник высшего уровня», — объяснил он. «В Ките же вы это изучать не будете. Такие заклинания не входят в стандартную программу обучения защитной магии. Гораздо надежнее, чем обычный замок, как ты понял». Пока он говорил, голова переместилась по двери так, чтобы оказаться прямо напротив Василия Юрьевича и замерла. Лишь только движение тумана говорило о том, что она не спит. «Голова тайной канцелярии. Калицин Василий Юрьевич», — прошипела голова. «Сопровождение Черткова Александра Григорьевича и Темникова Максима», — сказал дракон. «Темников», — прошипела голова. «Нет в базе. Запрет. Калицин, Доступ высшей категории. Разрешено, Темников». «Под личную ответственность». «Само собой», — сказал Василий Юрьевич. Голова еще немного повисела, а затем начала медленно расползаться в разные стороны, пока не исчезла вовсе, и дверь вновь не превратилась в обычную. Щёлкнуло несколько замков. Дракон повернул ручку, и дверь открылась. «Защитник — это что-то типа особого замка?» — спросил я у него. «Точно. Очень особого» который невозможно взломать. Во всяком случае, я бы не советовал тебе этого делать, если ты не знаешь, как намерен победить защитника». «Как это?» — спросил я, не совсем поняв, о чем он говорит. «Слишком много вопросов, темников», — Прохрипел Чертков, который шел за мной. «Что за мальчишка?» В комнате было два человека, на этот раз не военных, в обычных костюмах, с серьезными лицами. Один из них сидел на диване возле стены, а другой стоял возле застекленной двери, на поверхности которой то и дело вспыхивали электрические разряды. «Ваше сетельство! поприветствовали они дракона в один голос. При этом тот, который сидел на диване, вскочил со своего места. «Как дела? Что новенького?» — спросил дракон. «Без изменений, Василий Юрьевич!» — сказал человек возле двери. «Сами посмотрите!» В этот момент я почувствовал, как глава тайной канцелярии взял меня под локоть и легонько подтолкнул к двери, намекая на то, чтобы я посмотрел, что там внутри. «Щелк, клац, щелк, клац!» — следом за мной шел Чертков. За стеклом была хорошо освещенная комната, в которой кроме кровати и стола больше ничего не было. На полу, недалеко от двери, на четвереньках, стоял какой-то человек с опущенной вниз головой. Изо рта у него текла зеленоватая слюна, а на полу уже образовалась небольшая лужица. Я видел лишь его щеку, но она тоже была неприятного зеленоватого оттенка. Даже целитель не требовался, чтобы понять, что с ним приключилась какая-то неприятность. «Александр Григорьевич, это ведь по вашей части?» спросил тем временем Голицын, и в этот момент человек на полу повернул голову в нашу сторону. По моей спине пробежали мурашки. Твою мать! Да это же Ванька Нарышкин. Лешкин брат, черный маг императора. Какого черта здесь происходит? Глава 14. Василий Юрьевич, это ведь Иван Нарышкин сказал я, и бросил взгляд на Голицына, который стоял и с мрачным видом смотрел на стоявшего на четвереньках княжича. «Что с ним происходит?» «Если наши остальные черные маги не ошибаются, то это проклятие», ответил он, «причем довольно мощное. К сожалению, они могут лишь определить его наличие, но вот что-либо сделать с ним...» В этот момент глава тайной канцелярии повернулся и посмотрел на Александра Григорьевича, а затем перевел взгляд на меня. «В Российской империи вообще крайне мало специалистов, которые могут сейчас ему помочь. Насколько я понимаю, их всего двое». Уточнять, кто именно эти люди, дракон не стал. Но это было и не обязательно, Неясное дело, что он имеет в виду моего наставника и меня. «Охренеть! Нас и правда всего двое некротиков!» Чертков мне не раз говорил об этом, но одно дело слушать его на территории Китижа в нашей тренировочной комнате, и совсем другое сейчас, когда прямо перед тобой за стеклом находится человек, и ты единственный, кто может справиться с его проблемой. В данный момент эта мысль показалась мне весьма тревожной. Такое ощущение, что на меня мгновенно свалился груз ответственности, которого я раньше не ощущал. Кто же знал, что мое обучение даже не закончится, а мне уже потребуется продемонстрировать свои способности. Ну а как? Не для мебели же меня сюда привезли. Когда с ним начали происходить перемены, прохрипел Александр Григорьевич. Сегодня после обеда, ответил Голицын и посмотрел на часы. Было примерно 4 часа вечера, когда мне позвонил император и сказал, что у одного из его черных магов проблемы. Причем, насколько я понял, Иван смог самостоятельно определить, что его прокляли, но это было единственное, что он смог сделать. Дальше проклятие начало стремительно прогрессировать, и в результате мы привезли его сюда, от греха подальше. «Меньше соток!» — задумчиво прохрипел Чертков. «Дело серьезное. Наши черные маги определили верно. Проклятие очень мощное. Такие редко встречаются. Кто-то очень сильно хотел избавиться от этого парня». «Я надеюсь, в ваших силах уничтожить его?» — спросил Василий Юрьевич. «В таких вещах никогда нельзя быть уверенным. Как пойдет?» — ответил наставник и перешел к делу. «Комната защищена магическим барьером?» «Да, стандартным. Высшей категории сложности. Нужно снять?» «Ничего не нужно. Оставьте нас вдвоем с Темниковым. Нам нужно работать. Время идет». «Мы все очень надеемся на вас», — сказал Василий Юрьевич и похлопал меня по плечу. «Будь осторожен, Максим. Удачи вам». Я кивнул в ответ проводил дракона взглядом, пока он не вышел из комнаты, и посмотрел на Черткова. «Ну и чего ты на меня уставился, как баран на новые ворота?» — спросил он. «Давай переодевайся, пока брат твоего друга дуба не врезал!» Стараясь все делать как можно быстрее, я торопливо сбросил рюкзак со своим имуществом и припасами, которые прихватил с собой. Затем снял курточку, брюки и начал переодеваться в магическую броню, время от времени поглядывая на Ивана. С Нарышкиным тем временем происходило нечто крайне нехорошее. Он ползал по комнате на четвереньках и, судя по движению губ, что-то при этом приговаривал. Толстые стекла и магический барьер полностью блокировали всякие звуки. Иногда он останавливался и выпускал изо рта немного густой темно-зеленой слизи. Затем некоторое время отдыхал и начинал ползать снова. Честно говоря, мне было сильно не по себе от этого зрелища. Даже не думал, что когда-нибудь мне предстоит увидеть Лёшкиного брата в таком жалком состоянии. — Некрасим, малый, не забыл за время каникул? — спросил у меня Чертков, как только я застегнул куртку из змей кожи и начал ощупывать себя, проверяя, не осталось ли на мне незащищенных мест. — Конечно, нет, Александр Григорьевич. Вы же мне их навсегда в голову вдолбили своими механическими пчелами. Вот и хорошо, что вдолбил. Давненько я уже не видел наставника с саблей в руках и успел забыть, что на костыле и с оружием в руках он прямо вылитый капитан пиратов. Вот, держи. Он сунул руку в карман и протянул мне пару таблеток. Помнишь, что с ними нужно делать? Само собой, — ответил я, — пряча таблетки в карман. Нет. Все-таки нужно заняться поиском кристаллических цветков в некрослое, чтобы вместо таблетки использовать эликсиры. Уверен, они будут намного эффективнее, и скорость действия возрастет, и вообще жидкая форма в этом деле всегда лучше. Все некогда. «Я пойду первым, ты сразу за мной. Как только выйдешь, сразу же накинешь на себя несколько слоев некросчета». «Сначала осмотрись, потом думай, что лучше всего предпринять. Ты не дурак, Темников, так что работай головой, прежде чем действовать, понятно?» «Угу», — кивнул я, сжимая мерцающую саблю покрепче. «Если со мной что-то случится, и ты почувствуешь опасность, то бросай меня там и уходи обратно», — прохрипел Александр Григорьевич и посмотрел мне в глаза. «Не вздумай там геройствовать, ясно?» На этот раз я ничего не сказал в ответ и сделал вид, что усиленно вспоминаю, как правильно махать саблей. «Темников, я тебе сейчас тростью врежу», пригрозил наставник. «Когда я задаю вопросы, нужно отвечать быстро и четко». «Ясно. Если с вами что-то случится, то я должен уйти обратно», пробормотал я. «Терпеть не могу такие разговоры». Неужели нельзя без вот этого всего? С чего он взял, что с ним должно что-то случиться? Нагнетает, нагнетает. И еще кое-что. Я хочу, чтобы ты знал, ты еще недостаточно готов для подобных вещей. Но у нас нет другого выхода. Каждый новый день может стать для меня сюрпризом, после которого ты останешься единственным некротиком темников. «Поэтому мне приходится идти на такие шаги, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я и решил его немного приободрить. «Да вы не переживайте, Александр Григорьевич. Я ведь не первый раз в некрасло иду. Я потом я буду очень осторожен, так что беспокоиться не о чем». «Как дать бы тебе вот этой тростью, чтобы дурь молодецкая из головы выветрилась хоть немного?» — недовольно прохрипел наставник и вновь пригрозил мне тростью. «Если что, сразу домой, понял?» «Да понял я, понял!» Чертков начертил некросимвол. «Хррррр!» — знакомый звук рвущейся бумаги, и перед нами появился черно-белый разрыв с меня ростом. «Ну вот и все. Теперь разговаривать больше не о чем. Я сжал покрепче саблю и шагнул вслед за Александром Григорьевичем, который уже был внутри и окутывал себя слоями некросчета». Первым делом я смотрелся и понял, что пока нам ничего не угрожает. Пространство за спиной чистое, а впереди магический барьер, который внутри микрослоя выглядел просто как светло-серый переливающийся туман. Лишь справа на стене какое-то растение с большим мастерозумным цветком, но оно было слишком далеко, чтобы нам угрожать. Следуя наставлениям Черткова, я тоже окутал себя несколькими слоями некросчета. Помнится, когда-то он говорил мне, что если не получается накинуть на себя хотя бы пять слоев, то о серьезных делах можно даже не думать. В данный момент у меня получалось создать четыре. Много это или мало? Хороший вопрос. Вот только жаль, что заранее ответить на него не получится. Конечно, можно было бы попробовать окутать себя пятым слоем, но это уже было бы слишком рискованно. Даже сейчас я на мгновение почувствовал, как меня повело от резкой потери такого количества сил, а пятый слой мог стать той самой соломинкой, которая сломает мне спину. Принимать таблетки, еще даже не вступив в схватку, это было бы верхом глупости. Наставник махнул мне рукой и сделал шаг в сторону магического барьера, практически сразу оказавшись рядом с ним. «Здесь же скорость передвижения намного выше была, чем в нашем мире». Я шагнул вслед за ним и спустя мгновение уже стоял рядом. «Сейчас я зайду и проверю, что там», — сказал он. «Если будет слишком опасно, то сразу выйду. В отличие от нас с тобой, проклятия не могут проходить сквозь стены и магические барьеры». Стараясь действовать крайне осторожно, Александр Григорьевич медленно сделал шаг, затем второй... Блин. Я смотрел на него и понимал, что все это дается ему с большим трудом. Какой же он неловкий с этим протезом. Еще шаг, и он исчез за магическим барьером, а я, не дожидаясь особого приглашения, сразу же пошел за ним. Какого черта? Он просто хотел меня обмануть и все сделать сам. Вот что он хотел. Боялся, что со мной что-то случится. Каким образом он мне собирался подать сигнал, интересно знать. На долю секунды меня окутал серый туман, а затем я оказался в комнате, где находился Иван Нарышкин. Но Иванища же здесь была. Просто не передать. От мерзкого противного запаха меня чуть не вывернуло наизнанку. Он по-прежнему стоял на четвереньках на полу, а возле дальней стены, прямо на потолке, сидела огромная тварь, которая напоминала кузнечика, которого скрестили со стрекозой. Тварь медленно шевелила огромными крыльями, которые протянулись от одной стены до другой, а из ее пасти к нарыжке натянулся тонкий хоботок, через который она сосала из него серебряную жидкость. Это были его жизненные силы. Она не обращала на нас вообще никакого внимания. Ровно до того момента, пока Чертков не применил какой-то неизвестный мне символ. Он был очень похож на слово «огонь», но был в несколько раз мощнее. Огромный белый шар впечатался прямо в рожу этой твари, разлетевшись в разные стороны яркими белыми брызгами. Хоботок хлопнул, а комнату заполнил оглушительный визг, который издало раненое проклятие. В тот же момент она плюнула в Черткова какой-то дрянью, похожей на сгусток темно-зеленой слизи, который полетел прямо в моего наставника. Даже мне было бы сложно уклониться на таком близком расстоянии, что можно говорить об Александре Григорьевиче, который неуклюже скакал на своем протезе. Сгусток врезался прямо в него, и тошнотворный запах еще больше усилился. Однако это было единственной неприятностью. Чертков смог устоять на месте, а его некращит справился с этим ударом. На полу вокруг него появились вонючие темно-зеленые лужи, а тварь тем временем начала подбираться к нам по потолку. Вскоре сверху полетел еще один темно-зеленый сгусток, и теперь уже пришла моя очередь уворачиваться от него. Конечно, я был попараворнее своего наставника, однако полностью избежать удара мне не удалось. Быстрым шагом я скользнул в сторону однако почувствовал мощный удар в правое бедро, а затем вокруг меня разлетелись вонючие темно-зеленые брызги. От удара я упал на пол, но сразу же вскочил на ноги и на всякий случай накинул на себя слово «омут». Этот мол делал тебя невидимым для некротварей, пока ты не двигаешься. Мне это подарило драгоценные секунды, чтобы прийти в себя, прежде чем в меня прилетит еще один сгусток слизи. Тварь плюнула в наставника. Однако на этот раз он будто ждал этого и успел всего на какое-то мгновение чуть раньше уйти в сторону. Темно-зеленый сгусток ляпнулся в метре от него, окатив все вокруг вонючими брызгами. В этот момент мы с Александром Григорьевичем одновременно применили против проклятия слово «небо», которое должно было сбить его на пол. Потолок был достаточно высоким, и прыгать как чертики, уворачиваясь от плевков, каждый из которых мог стать для нас последним, Такое себе удовольствие. Издав протяжный виск, тварь шлепнулась на пол с громким треском, ломая свои полупрозрачные сетчатые крылья, а затем быстро вскочила на толстые задние ноги. о -го, го На потолке эта штука смотрелась немного меньше, чем оказалась на самом деле. Когда она поднялась в полный рост, то выяснилось, что раза в два она точно выше. Но это было ладно. Больше всего мне не понравились ее передние лапы которых было сразу четыре, и выглядели они, как огромные зазубренные мечи. Я увидел нависшую надо мной голову с парой огромных черных глаз, которые блестели холодным белым светом, и в этот момент почувствовал, как будто кто-то пытается разломать мою голову пополам. Я прекрасно помнил, что кращит, не защищает от ментальных атак, однако у меня был на этот случай барьер, Наверное, единственный тип магии, который хоть как-то работал в некрослое. Однако удар был настолько сильным, что я не смог полностью защититься от него. И картинка перед моими глазами поплыла. А следом за этим я успел заметить, как прямо на меня несется один из его зазубренных мечей. Он был размером с меня, поэтому, чтобы попытаться выдержать удар, я присел на одно колено, создав необходимую упор и выстоял вперёд саблю. Через мгновение на нее обрушился мощный удар. Мои руки обожгло резкой болью, от которой я даже перестал их чувствовать. Лишь каким-то чудом я не выронил саблю из рук, хотя от сильного удара шлёпнулся на задницу. Прямо рядом со мной лежал кусок лапы проклятия, который отрубила моя сабля. Из него вытекала густая черная слизь, от которой шел резкий запах гнилой рыбы. «Значит, одной лапы у нее уже нет. Отлично!» Лишившись лапы, тварь отпрыгнула от меня подальше, а затем вдруг я увидел тонкую бледную плеть, которая стеганула ей прямо по морде. «Я знаю этот некросимвол. Так работало слово «метка», и это означало, что мой наставник пытается переключить ее внимание на себя. Она повернулась в его сторону, несколько секунд размышляла о чем-то, а затем вновь заинтересовалась мной, потеряв интерес к Черткову. Меня это намного больше устраивало, тем более, что за это время я уже успел вновь подняться на ноги и был готов продолжать бой. Не дождаясь, пока она вновь обрушится на меня своими чудовищными лапами косами, я решил использовать против нее сразу два некрасимого Ситуация была слишком опасной для того, чтобы экономить силы. Тем более в запасе у меня имелась парочка волшебных таблеток, которые могли их восстановить. Поэтому в проклятие полетели слово «серп» и слово «огонь». Первым я ударил по ее лапам, а второй некросимвол полетел тварью в морду. Слово «серп» сработал просто отлично, даже неожиданно хорошо. Он начисто срубил одну из передних лап, и теперь из обрубка сочилась черная слизь. Минус еще одна. Но две оставшиеся — это все равно больше, чем хотелось бы. Слово «огонь» влепилось прямо в черный блестящий глаз. Однако, к моему огорчению, казалось, проклятие этого даже не заметило. Появившаяся там дырка сразу же начала затягиваться новыми тканями. Было ощущение, что оно как будто мгновенно регенерировало. Хреново дело, если так. Остается надеяться, что отращивать новые лапы с такой же скоростью оно не умеет. Во всяком случае, пока этого не происходило. Получив от меня два мощных удара, тварь решила подобраться ко мне поближе и засеменила по полу своими лапами. Однако едва она сделала несколько шагов, какие в морду прилетела еще одна бледная плетка. Мой наставник снова применил слово «метка», чтобы отвлечь ее от меня. Только теперь он, кроме этого, добавил еще нечто мне незнакомое. Вокруг твари появилось десяток серебряных пик, которые окружили ее со всех сторон, а затем в один миг ударили прямо в нее. Ее виск смешался со звуками крошащегося стекла, и множество серебряных осколков со звоном посыпалось на пол. Оказалось, что несколько пик пробили ее насквозь, но для большинства из них панцирь этого проклятия оказался слишком твердым, и они разлетелись на осколки. Но даже те, которые достигли цели, хорошенько ее повредили. Почти весь пол под ней был уже залит черной слизью, а от резкого запаха гнилой рыбы, который был везде, у меня начали слезиться глаза. Глядя, как тварь вновь поворачивается к моему наставнику, я воспользовался этим, чтобы проглотить одну таблетку, так как у меня начало шуметь в голове. Верный признак того, что еще немного — и меня начнет шатать, а там уже и до потери сознания недалеко. Не знаю, сколько сил забрал у Александра Григорьевича последний некросимвол, но мне показалось, что ему немного не по себе. Сжимая одной рукой трость, а второй свою саблю, вряд ли он сможет достать из кармана такую же таблетку, которую я только что выпил. В этот момент тварь как раз вновь поднималась на лапы после мощного удара, который получила от моего наставника. Теперь уже была моя очередь привлекать к себе внимание словом меткой. Я ударил по ней бледной плетью, чтобы напомнить о себе. Но она даже не посмотрела в мою сторону, а сделала рывок в сторону Черткова. Даже по меркам не некраслой это было просто поразительно быстро. Я рванул ей наперерез, и в это время увидел, как она один за другим нанесла Черткову сразу два удара своими оставшимися лапами. Он успел защититься своей саблей от первого и отрубить одну лапу, а вот от второго уже нет. От мощного удара, который обрушился на него, он отлетел в сторону и шмякнулся на пол, как мешок с картошкой, а его сабля со звоном загремела по полу. «Бей ее в голову!» — крикнул мне в этот момент Дориан. И его голос показался мне громким, словно раскат грома. Тварь резко обернулась ко мне. И в тот же момент я подпрыгнул и рубанул ее по голове, которая нависала надо мной. Оказалось, что прыгать в некрослое тоже можно намного выше. Моя искрящаяся сабля врезалась прямо в центр морды твари и начала скользить вперед, разрубая ее голову, а затем тело так же легко, как горячий нож масла. К тому моменту, когда я наконец остановился, проклятие было разрублено практически до середины. Я стоял на полу наблюдая, как с двух сторон меня окружает черная плоть, которая не была однородной, а как будто состояла из тонких черных червей. В нос ударил резкий запах, который чуть не сбил меня с ног. Шатающейся походкой я выбрался изнутра этой твари, а сердце стучало, как барабан, грозя вот-вот совсем вырваться из груди. В голове пульсировала кровь, Лишь одна мысль меня сейчас интересовала. Что с моим учителем? Из-за обилия черной слизи на полу идти было практически невозможно. Ноги скользили, и я несколько раз упал, больно ударившись коленками от твердый пол. В результате я решил добраться до наставника ползком. Это тоже оказалось непросто, но так я хотя бы двигался вперед. Чертков не подавал никаких признаков жизни. И пока я полз к нему, у меня сдавило горло от досады и злости. Только бы он не умер. Я видел его сердце. Оно билось. Пусть совсем слабо, но билось. Только бы оно не перестало это делать до того момента, когда я вытащу его отсюда. Глава 15 Я поднял Черткова на руки и потащил к выходу из некрослоя. Надо же. А он оказался гораздо легче, чем я ожидал. Причем намного. На полу осталось лежать его трость, но за ней я решил вернуться потом. Как и за нашими саблями. Едва я сделал несколько шагов, тело проклятия содрогнулось, и я почувствовал мощный поток силы, который начал вливаться в мое тело, я впервые испытывал нечто подобное, находясь в некрослое. Прилив был настолько сильным, что я мгновенно почувствовал себя полностью отдохнувшим. Да что там? Мне показалось, что если против меня сейчас выставить еще два точно такие же проклятия, то мне и сабля не понадобится. Я смогу забить их кулаками. Прекрасное чувство. Прежде чем идти дальше, мне пришлось немного постоять на одном месте. Перед глазами кружились разноцветные искры, которые мешали мне видеть. Нужно было подождать немного, пока они улягутся. Вот бы сейчас часть полученной энергии можно было передать Черткову. Наконец я пришел в свое нормальное состояние. Несколько раз моргнул и, убедившись, что могу идти, двинулся дальше. По пути я бросил взгляд на Нарышкина, который также лежал возле стены и не двигался. Однако в его случае все было не так уж плохо. Судя по тому, что я видел, он может и подождать. Его сердце билось намного чаще, чем у старика. После приятной прохлады, царившей внутренней крослоя, комната, из которой мы уходили, показалась мне очень душной. Настолько, что я даже расстегнул ворот своей куртки и кожи, чтобы было легче дышать. Затем приступил к делу. Только смотри, не перестарайся, сказал мне Дориан в тот момент, когда я отдавал Александру Григорьевичу часть своей энергии при помощи темного обмена. Почему тебе все время кажется, что ты бездонная бочка, и у тебя жизненные силы никогда не заканчиваются? На самом деле это не так. Мор просто из-за вздорности характера борчит. Действительно, непросто почувствовать грань, которую не стоило переходить, и можно было запросто увлечься, но пока мне удавалось вовремя остановиться. Мои руки лежали на груди у наставника, а я сидел рядом с ним с закрытыми глазами, пытаясь наладить связь. Получалось хреново, честно говоря. У меня было ощущение, что даже в таком состоянии Чертков как-то умудрялся поддерживать защиту от воздействия заклинания и будто сопротивлялся мне. Наконец, я почувствовал характерное покалывание в пальцах рук, и заклинание начало свою работу. Вскоре сердце наставника стало биться чуть чаще, затем еще чаще. Потом наступил тот момент, когда следовало остановиться, чтобы не потерять сознание. Я осторожно убрал руки с его груди, и в этот момент он сделал глубокий вдох и открыл глаза. Несколько раз моргнув, он сфокусировал взгляд на меня. «Ты чего улыбишься, Темников?» — прохрипел он своим привычным голосом, который я был очень рад сейчас слышать. «Прикончил ту суку? Или она нас обоих ухлопала?» «Прикончил», — ответил я. «Вы как себя чувствуете, Александр Григорьевич?» «Хреново. Как будто меня кто-то долго жевал, а затем выплюнул». «Она вас так сильно ударила, что я думал, это конец. Но некрощит сработал как нужно». Конец! Надеешься, что я откину концы, и ты сможешь наслаждаться освободившимися субботами?» На его морщинистом лице появилась слабая улыбка. «Не дождешься! Пока все не выучишь я тебя!» В этот момент он закашлялся, и его скрутило пополам. Приступ продолжался не меньше минуты, и этот кашель мне совсем не понравился. Он был с каким-то присвистом. Совсем не такой, как в прошлом году, да и вообще. Если как следует присмотреться, то можно было заметить множество изменений, которые произошли с наставником за те несколько месяцев, которые я его не видел. Причем далеко не в лучшую сторону. Для начала он и в самом деле сильно похудел. Это не бросалось в глаза из-за того, что преимущественно он носил одни и те же вещи, но сейчас было сильно заметно. На его лице прибавилось морщин, а цвет кожи приобрел сероватый оттенок, которого я раньше вроде бы не замечал. Он стал медленнее говорить. Да что там, у него даже походка слегка изменилась. Наставник сильнее горбился во время ходьбы. Все эти перемены наводили меня на тревожные мысли. Одна из которых была вот какая. Нужно отложить сбор компонентов для душегуба, и заняться дневником Кайсаровых. Может быть, там есть нечто такое, что поможет Александру Григорьевичу с его болячками. Мне нравился этот старик. Прошло уже много времени с момента нашего знакомства, и я успел к нему привыкнуть. Несмотря на издевательства, которому он меня подвергал во время своих уроков, я бы не хотел, чтобы с ним что-то случилось. «Дело даже не в учебе», Просто вокруг меня и так слишком мало людей, которым я могу доверять. А Чертков был одним из них. «Значит, то, что тебя или Софью в любой момент может грохнуть чернопятов — это ерунда. Правильно я тебя понял?» в он в мои рассуждения мор. «Именно поэтому нужно забыть про душегуб». «Нет, не ерунда», — мысленно ответил я, отчасти соглашаясь в его правоте. «Ладно, убедил. Откладывать не следует. Думаю, стоит заняться этим параллельно». «Вот это совсем другой разговор», — смягчился Дориан. Тем временем приступ кашля у моего наставника прошел. Он медленно сел и осмотрелся. «Куда ты задевал мою трость?» — спросил он. «И почему я не вижу наших сабель?» «Я стоял их в некрослое. Неудобно было нести вас и все остальное». «Что ты сделал?» «Какого черта темников? За что небеса послали мне такого тупого ученика?» <свят> — захрипел он, вновь закашлившись. «Лучше бы ты меня там бросил, чем...» <свят> <свят> Он закашлялся еще сильнее, а я не стал дожидаться, пока он закончит свою мысль, и начал открывать портал в Некрослой. «Чего ждать, если основную суть его мысли я уже уловил?» Оказавшись в некраслое, я буквально за пару шагов добрался до стены и скользнул сквозь туманный магический барьер. Сабли лежали там же, где я их и оставил. Трость старика тоже никто не спер. Не теряя времени, я взял их и вернулся обратно, пока черткова там от переживаний сердечный приступ не хватил. Увидев, что наше оружие никуда не делось, он облегченно вздохнул, взял у меня трость и поднялся с моей помощью. Немного постоял, Затем покачал головой и сказал. «Никогда не оставляй свою саблю без присмотра. Если с ней что-то случится, то вторую такую тебе уже никогда не сделать, и никакой артефактор не поможет. Понял?» «Угу», — кивнул я и вложил саблю в ножны. «Больше не буду нигде оставлять». «Остолуп», — пробурчал старик и указал тростью на дверь. «Зови Голицына». «Пусть принимает работу!» Я так и сделал. Узнав, что проклятие уничтожено, и с Нарышкиным все в порядке, Василий Юрьевич улыбнулся, затем растрепал мне волосы и куда-то убежал. Вскоре он вернулся с теми самыми магами, которые были в комнате, когда мы впервые вошли сюда. Один из них снял магический барьер, затем открыл дверь, и они вошли внутрь. Мы с Голицыным вошли следом. Иван лежал на полу, широко раскинув руки в разные стороны, а по его щеке тек тонкий зеленоватый ручеек. В этот момент второй маг сел рядом с ним, положил руки ему на лоб и закрыл глаза. Вскоре под его руками появился небольшой ярко-желтый шар, похожий на светящийся огонек, который влетел в голову Нарышкина. Ванька еле заметно пошевелил пальцами правой руки, чем вызвал всеобщую радость. Однако целитель не остановился и продолжил работать. Вместо шарика появился сплошной поток, который вливался в тело княжича. Наверное, он применял какое-то заклинание аналогичное моему темному обмену. Спустя несколько минут Нарышкин открыл глаза. Его дыхание понемногу стало ровным. Спустя еще пять минут он уже даже смог говорить и первым делом попросил целителя прекратить. «Теперь уже все в порядке. — сказал он, затем уселся на пол и с удивлением посмотрел по сторонам. — Что это за место? Сейчас эта белоснежная комната была абсолютно чистой, и кроме нас здесь никого больше не было. Вот интересно, что бы они все сказали, случись им увидеть эту же комнату только в некрослое, когда весь пол был залит черной слизью, а прямо посреди комнаты лежит извеченная от нами тварь. «База «Волга», — ответил ему глава тайной канцелярии. «Мы доставили тебя сюда вчера вечером, сразу после того, как ты понял, что на тебя наложено проклятие». «Темников? Чертков? Какого черта?» Нарышкин взялся за голову, затем застонал и завалился на бок. «Берите его», — распорядился Василий Юрьевич. «Ему нужно отдохнуть, как и всем остальным». «А можно меня обратно в Китиш отправить?» — попросил я его. — Там у меня вечером важное дело. — Нельзя. Я же сказал, отдохнуть нужно всем, — Удивленно посмотрел на меня Голицын. — Что здесь непонятного? — Ну вы тогда Орлова предупредите, что я задержусь, — попросил я его. — А он пусть Щекину скажет, что у меня уважительная причина, если что. Глава тайной канцелярии удивленно смотрел на меня, как будто до него не сразу дошел смысл моих слов а затем кивнул. «Хорошо. Орлову я скажу. А теперь за мной». Куда маги отнесли Ивана Нарышкина, я не знаю. На нас с Чертковым отвели в здание, которое было очень похоже на медицинский блок же. Даже главный целитель здесь выглядел, как наш Веригин. Такой же старый и ворчливый. Даже хуже. Пока он меня осматривал, Сделал миллион вопросов о моем самочувствии. Но Черткову пришлось еще хуже. Во время моего осмотра прибыло подкрепление в количестве еще парочки целителей, которые выглядели как братья-близнецы. Пока они все дружно занимались Александром Григорьевичем, меня отвели в палату с одной-единственной кроватью, дали какую-то целебную пилюлю и оставили в покое. Не прошло и минуты, как я уже крепко спал. В палате не было ни одного окна, поэтому узнать, сколько времени я спал, было невозможно. Судя по моим ощущениям, не меньше восьми часов. Чувствовал я себя совершенно выспавшимся. Только голова немного шумела. Видимо, таблеточка, которую мне дали на ночь, была с какой-то целебной травкой со снотворным эффектом. Сейчас-то я редко пил таблетки. А вот до школы, когда меня родители по всяким мозгоправам таскали, я разных лекарств перепил, видимо-невидимо. Шум в голове — это еще цветочки, от которых она утром буквально раскалывалась от боли. А потом еще и спать целый день хотелось. Это как раз одна из причин, почему я целителям больше врачей доверял. После магических процедур голова обычно не болела и работала совсем другое правило. Помогло или нет? Пока я спал, в комнату, видимо, кто-то заходил, потому что я точно помню, что бросил все свои вещи прямо на тумбочку, а сейчас все было аккуратно разложено и развешено в шкафу для одежды. Перед тем, как начать одеваться, я по привычке уселся на кровати, чтобы окончательно привести в порядок свои мысли, и в этот момент услышал голоса за дверью, некоторые из которых показались мне знакомыми. Один был неизвестный, второй вроде бы принадлежал Голицу, ну а вот третий... В этот момент дверь осторожно приоткрылась, и в ней показались сразу три головы. Но, конечно, третьим в этой компании был Лёшкин отец, Николай Федорович Нарышкин. Когда мои гости увидели, что я не сплю, дверь мгновенно раскрылась пошире, и в комнате сразу стало слишком тесно. Четыре человека для нее было явным перебором. Здесь и вдвоем-то развернуться толком негде, не то, что вчетвером. «Ну вот, жив-здоров, как я и говорил», — сказал целитель, пока я удивленно рассматривал неожиданно ввалившуюся ко мне компанию. «Ты как? Ничего не болит?» «Не-а», ответил я и пожал плечами. «Я вам и вчера говорил, что у меня ничего не болит, а вы меня спать уложили». «Господа, думаю, я вам не нужен», — сказал целитель и вышел, прикрыв за собой дверь. Голицын занял единственный стул в этой комнате, а князь сел рядом со мной на кровать. — Здорово, Максим, — сказал Николай Федорович, затем обнял меня и сдавил с такой силой, что у меня где-то хрустнуло внутри. — От всего рода на Рышкинах выражаю тебе огромную благодарность. Ты спас моего старшего сына. Меня это он никогда не забуду. «Даю тебе слово отца и дворянина!» «Прикольно», — радостно хмыкнул Дориан. «Всегда любил, когда сильные и могущественные люди были у меня в должниках. Насколько я заметил, обычно в жизни это очень сильно помогает». «Значит, с вами все в порядке?» — спросил я, припоминая жалкое состояние княжича. «В полном», — ответил он. «Он находится через три палаты отсюда и сейчас спит. «Конечно, пока он еще совсем слаб, ему потребуется время, чтобы полностью восстановить свои силы. Но самое главное, что Иван будет жить, а остальное — ерунда». «А что с Александром Григорьевичем?» — спросил я у Голицына, который сидел напротив. «У Черткова сложный перелом левой руки», — ответил он. «Однако, в Китиш, вы вернетесь вместе. Я предложил твоему наставнику немного отдохнуть, но попробую его останови когда он злой точно что черт сказал что никогда не допустит чтобы ты с субботы прогуливал вот это было приятно слышать если он позволяет себе шутить значит и в самом деле все не так уж и плохо однако моего плана насчет дневника кайсаровых это не отменяет как вернусь сразу займусь этим делом а вы орлову передали мою просьбу забеспокоился я Передал, не беспокойся. И про Щекина тоже ему сказал, так что, если хочешь, можешь еще немного здесь отоспаться. Нет, вот этого я точно не хочу. Кстати, долго я спал? Уже вечер, наверное. Ты спал чуть дольше, чем полагается, усмехнулся дракон. Почти сутки. Так что сегодня вечер, только следующего дня. Ого, как долго. Василий Юрьевич, мне нужно в школу. — попросил я его. — Там у меня дела. — Прямо сейчас тебя туда и отвезут, — кивнул он и посмотрел на князя. — Его сиятельство распорядился предоставить тебе для этого свой личный вертолет. Он побыстрее наших будет. — Да? Круто. Спасибо, Николай Федорович, — радостно сказал я, обрадовавшись тому, что больше не придется здесь торчать. — Я за что, Максим? — ответил он. — А хочешь, я тебе его вообще подарю? У тебя же вроде бы нет вертолета. «Нет», — растерялся я. «Зачем мне вертолет? Мне и гаража под него нет. Где мне его хранить?» «Уверен?» «Ну ладно, подождем немного», — сказал он. Затем вздохнул и перестал улыбаться. «Только у меня к тебе одна просьба. В деталях Лешке не рассказывай, что с Иваном было. Не стоит ему знать. Пусть занимается школой. а Он парень впечатлительный». Будет все время за Ваню переживать. — Хорошо, не буду, — пообещал я ему и спросил. — Кстати, вы не знаете, кто это сделал? — Пока нет, но мы работаем в этом направлении, — ответил вместо него Василий Юрьевич и мрачно усмехнулся. — К сожалению, проклятие не оставляет отпечатков пальцев, так что придется работать. Ты об этом не думай. — Сложно будет найти, — согласился я. Тем более, что Ванька не просто княжеч, а еще и черный маг императора. Поди знает, чего хотели, убить его, как члена рода Нарышкиных, или как черного мага?» После моих слов Голицын с Нарышкиным переглянулись и оба улыбнулись. «Где-то так оно и есть», — сказал дракон. «Тебе, кстати, Александр Николаевич, привет передавал. Сказал, что с него тоже подарок для тебя полагается. Велел узнать. «Может быть, у тебя есть какие-нибудь особые пожелания, чтобы подарок к сердцу был?» «Да вроде нет», — ответил я. «Ничего такого мне не нужно. Может быть, потом когда-нибудь что-то понадобится?» «Так и правда. Чего мне хотеть? Броня у меня есть, меч тоже. Даже бездонная сумка с некоторых пор появилась». «Это верно», — неожиданно согласился со мной хозяйственный Дориан. Пусть теперь и Романов у нас в должниках ходит. Приятно, когда у самого императора в любой момент можно что-нибудь попросить. «Василий Юрьевич, а может быть, пусть он Черткову что-нибудь подарит?» — предложил я. «Вдруг Александру Григорьевичу что-то нужно?» «Черткову? Хм. Я передам ему твои слова», — сказал дракон и встал со своего места. «Ладно». Ты в Китиш собираешься или все-таки еще на ночь здесь задержишься? Что за вопросы? Конечно, собираюсь. Глава 16. Перед тем, как лететь в Китиш, мы еще задержались на ужин, без которого меня не отпускали. И правильно сделали, между прочим. Есть хотелось просто караул. Я вообще заметил, что если по некраслое не просто гулять, а еще поучаствовать в какой-нибудь заварушке, вроде драки с проклятием, то аппетит потом зверский. Такое ощущение, что слона бы съел. На прощание я заглянул в палату к Ивану Нарышкину. Но он спал, так что пожелание скорейшего выздоровления передал ему через Черткова, который оставался здесь еще на пару дней. Вот ведь обещали, что со мной вернется. В отличие от княжича, он был бодр и все время бурчал на целителей за то, что его не хотят выпускать сейчас. Он хотел вернуться в школу магии вместе со мной, а лежание в постели считал напрасной тратой времени. Не знаю.